Глава двадцатая Коготь обернулся к своим воинам. Его желтые глаза потускнели от разочарования. «Придется ждать!» — рявкнул он. Отряд повернулся и побрел домой. Огнегриф мысленно поблагодарил звездное племя за помощь, но на душе у него было неспокойно. Теперь он не знал, сумел бы пройти это испытание до конца — Выходит, ни один крутобок может оказаться ненадежным воином. Огнегриф чувствовал, что уже не доверяет и себе самому. Всю дорогу до дома он не проронил ни слова. И все это время он то и дело ловил на себе косые взгляды когтя. Двигались медленно, так что короткий зимний день был уже на исходе, когда отряд добрался до вершины оврага. Тут Огнегриф немного задержался, дожидаясь, пока четверо котов первыми спустятся вниз по склону. Эта маленькая хитрость позволила ему вылезти из туннеля уже после того, как Коготь объяснил синей звезде причины неудачи. Огнегриф обошел полянку, ища глазами Крутобока. Он должен был убедиться, что тот не ускользнул из лагеря. Ноги сами вынесли его к детской. едва он добрался до ежевичных зарослей как знакомый голос окликнул его огнегреев огнегриф затрепетал неужели крутобог хочет поблагодарить его за то что он вызвался занять последнее место в отряде следуя на голос друга огнегриф нырнул в тенистые заросли он тихонько мяукнул в темноту подзывая крутобока но так никого и не увидел внезапно что то с силой ударило его в бок Огнегриф стремительно обернулся и увидел в темноте Крутобока с занесенной для удара лапой. В следующую секунду тот снова бросился на него. Огнегриф едва успел отскочить, и широкая серая лапа просвистела совсем рядом с его ухом. «Ты что делаешь?» — пролепетал он. Крутобок прижал уши и злобно прошипел. «Это тебе за то, что не доверял мне. Ты подумал, что я могу предать свое племя!» На огнегрива обрушился новый удар, на этот раз лапа Крутобока все же задела кончик его уха. «Я всего лишь хотел избавить тебя от выбора!» — заорал огнегрив, захлебываясь от боли и ярости. «Впрочем, ты прав. Теперь я уже не знаю, кому принадлежит твоя преданность!» Крутобок вихрем налетел на него, опрокинул, и они покатились по земле, выпустив когти. «Я сам буду делать свой выбор!» — шипел Крутобок. Огнегриф освободился и вскочил ему на спину. «Я пытался защитить тебя, а я не нуждаюсь в твоей защите!» Ослепленный ненавистью, Огнегриф полоснул когтями по спине Крутобока, но тот сбросил его на земь, и бывшие друзья вновь сцепились и покатились по земле. Коты, толпившиеся у скалы, рассыпались в сторону, когда шипящий комок выкатился на поляну. Огнегрив взвыл от боли, почувствовав, что Крутобок безжалостно впился зубами в его переднюю лапу. Размахнувшись, он как следует царапнул друга по морде над самым глазом. Тот не остался в долгу и укусил огнегрива за заднюю лапу. «Немедленно прекратите!» — гневный голос синей звезды заставил Драчунов очнуться. Огнегриф ослабил хватку и, морщась от боли, отполз в сторону. Крутобок попятился, шерсть у него на загривке все еще стояла дыбом. Уголком глаза Огнегриф заметил, что коготь с плохо скрываемым удовольствием наблюдает за происходящим. Его нижняя губа изогнулась, обнажив острые зубы. «Огнегриф, марш ко мне немедленно!» — взорвала синяя звезда. Глаза ее метали молнии. «Крутобок, сейчас же отправляйся на свое место и сиди там, пока я не разрешу тебе выйти!» Остальные коты попятились и растаяли в сумерках. Огнегриев уныло понурил голову и поплелся за синей звездой. Он чувствовал себя усталым и пристыженным. Усевшись на песчаный пол, синяя звезда несколько мгновений недоверчиво разглядывала Огнегрива, Затем... Сердито спросила, «Что все это значит?» Огнегриф устало покачал головой. Он готов был убить Крутобока, но не смел выдать его тайну. Синяя звезда прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я вижу, что сейчас все в лагере возбуждены как никогда, но не ожидала, что вы с Крутобоком устроите безобразную драку. Ты ранен?» У Огнегрива сильно болели ухо и прокушенная задняя лапа, однако он лишь повел плечами и тихо ответил «нет». «Ты собираешься объяснить мне причину случившегося?» Огнегрив с трудом выдержал требовательный взгляд предводительницы. «Прости меня, синяя звезда», — прошептал он, — «я не могу этого сделать». «По крайней мере, я сказал тебе чистую правду», — мрачно подумал он. «Что ж, пусть будет так», — после долгого молчания сказала синяя звезда. «Пусть это останется между вами. Но запомни мои слова, Огнегриф. Сейчас мы переживаем непростые времена. И я не потерплю никаких раздоров и драк внутри племени. Ты понял меня?» «Да, синяя звезда», — ответил Огнегриф. «Я могу идти?» Предводительница кивнула, и он, повернувшись, вышел из пещеры. Огнегриф прекрасно знал, что огорчил свою бывшую наставницу, но понимал, что не мог сказать ей правду. Однажды он доверил ей тайну Горелого, но синяя звезда не поверила ему. Для того, чтобы она поверила ему сейчас, нужно было предать лучшего друга. Огнегриф не мог этого сделать. Изнывая от тревоги и раскаяния, Огнегриф прошел через поляну и скользнул в палатку воителей. Добравшись до своего места, он улегся и свернулся в тугой клубок. Он лежал неподвижно, чувствуя совсем рядом с собой взъерошенного крутобока, пока, наконец, не провалился в сон. На следующее утро Огнегриф проснулся очень рано. Солнце еще не поднялось, и поляна была пуста, когда он вылез из пещеры и побежал к Щербатой. Ему мучительно хотелось повидать пепелюшку. Целительница спала, свернувшись возле чернобуркиных больных котят. Малыши лежали, закрыв глазки, и тихонько вздрагивали в своем гнездышке. Щербатая громко похрапывала во сне». Стараясь не разбудить ее, огнегриф подкрался к пепелюшке и присмотрелся. Пепелюшка спала. Шорстка ее была чисто отмыта от крови. Неужели она сама смогла вылизаться? Или это сделало щербатое? Огнегриф наклонился ниже и прислушался к дыханию больной. Его немного успокоил ритм, в котором вздымались и опадали ее бока. Пепелюшка дышала намного спокойнее, чем тогда, когда он видел ее в последний раз. Он простоял над своей ученицей до самого рассвета, и лишь когда первые лучи солнца просочились сквозь папоротники, а со стороны поляны послышались звуки просыпающегося лагеря, огнегриф позволил себе вскочить на лапы. Склонившись над Пепелюшкой, он нежно ткнулся носом в ее теплый бочок. он уже повернулся, чтобы бежать, когда щербатая вдруг открыла глаза огнегреев я зашел проведать пепелюшку прошептал он она идет на поправку сообщила целительница поднимаясь спасибо щербатая с облегчением выдохнул огнегриф когда он вышел на поляну коготь как раз давал распоряжение группе воинов и учеников, заметив огнегриива он повысил голос. «Явился, наконец! Крутобок тоже только что присоединился к нам! Синяя звезда задала ему хорошую взбочку!» Огнегриф покосился на друга, но тот не поднимал глаз от земли. Под молчаливыми взглядами воителей Огнегриф обошел бывшего приятеля и сел возле горчицы. «Наступило потепление, значит, в лесу полно дичи!» — продолжал коготь. Во время холодов всякая мелочь пряталась по своим норам, значит, успела сильно оголодать. Сегодня должна быть добрая охота. Но наш снежный погреб и так ломится от припасов, тут же вставил дымок. Надо использовать любую возможность для охоты, рявкнул коготь. Сезон голых деревьев шутить не любит. Скоро вкусная дичь попрячется, а остальная отощает настолько, что едва будет годиться в пищу. Воины одобрительно загудели. «Долгохвост!» — Коготь остановил взгляд на полосатом светло-сером воине. «Организуешь охотничьи отряды!» — Долгохвост согласно кивнул. Коготь поднялся и медленно прошествовал к пещере Синей Звезды. Когда Глашатый скрылся за пологом из лишайников, Огнегриф чего то сразу понял, что он пошел обсуждать их вчерашнюю потасовку с Крутобоком. Голос Долгохвоста вывел его из задумчивости. «Огнегриф, вы из горчицы поступаете в распоряжение кисточки. Крутобок будет охотиться вместе с Бураном и Папоротником. Думаю, вам обоим будет полезно отдохнуть друг от друга». Все вокруг, понимающе замурлыкали, а Огнегриф лишь сощурил глаза от злости. Чтобы немного успокоиться, он полюбовался отметиной, которую оставил на ухе Долгохвоста в первый день своего появления в лагере, когда этот Выскочка стал насмехаться над ним. «Спасибо за вчерашнее представление!» фыркнула кисточка, и глаза ее сердито блеснули. «Мы даже перестали жалеть о несостоявшейся вылазке против речного племени!» Огнегриф нахмурился, — но тут сзади выскочил вездесущий дымок. «Неплохо дерешься для домашнего котеночка!» — ехидно пискнул он. Огнегриф стиснул зубы и уставился в землю, в бешенстве выпуская и втягивая когти. Два отряда вышли из лагеря одновременно. Когда охотники выбрались из лощины, Огнегриф поднял глаза и посмотрел на небо. Дождевые тучи, собиравшиеся со вчерашнего дня, Сегодня полностью скрыли солнце, а снег под лапами превратился в жидкую грязь. Кисточка привела Огнегрива и горчицу в высокие сосны. «Я буду охотиться с горчицей», — сказала она Огнегриву. «Можешь промышлять в одиночку. В полдень встретимся в лагере». Огнегрив несказанно обрадовался возможности побыть одному. Он побрел под деревьями, думая о вчерашней драке. Неужели они с Крутобоком могли так жестоко колошматить друг друга? В последнее время Крутобок очень изменился. Огнегриф едва узнавал своего верного друга, но по-прежнему тосковал по нему. Вернется ли когда-нибудь их прежняя дружба? Он брел, не разбирая дороги, слушая тихий шорох листьев под ногами, пока не понял, что ноги сами принесли его в Дубраву рядом с домом двуногих. Огнегриф тут же подумал о принцессе. Выходит, он очутился здесь не случайно? Огнегриф подбежал к ограде и тихо позвал сестру. Потом отпрыгнул обратно в лес, спрятался под кустом и стал высматривать принцессу. Ему не пришлось долго ждать. Со стороны ограды послышался тихий шорох, А в следующую секунду ноздри его уловили знакомый запах сестры. Огнегриф уже сорвался с места, чтобы броситься к ней навстречу, когда почуял еще один незнакомый дух. Зашелестели папоротники, и Огнегриф, наконец, увидел принцессу. В пасти она держала крошечного белого котенка. Огнегриф подбежал к сестре, и она ласково замурлыкала, не вынимая изо рта свой мягкий сверток. «Какой крошечный!» — потрясенно подумал Огнегриф. Не прошло и месяца с тех пор, как сестра впервые приложила его к своему животу. Тем временем принцесса тщательно смела лапкой снежную слякоть с листьев, бережно уложила котенка, села и обвела малыша хвостом. Огнегриф оцепенел. Нежность и гордость переполняли его. Перед ним лежал его племянник — такой же крошечный, каким он сам был когда-то. Огнегриф медленно подошел к принцессе, прижался к ней, потом наклонился и обнюхал котенка. Он пах чем-то далеким и до боли знакомым, теплом и молоком. Огнегриф ласково лизнул малыша в голову и белый комочек тихонько пискнул, показав крошечные белые зубки. Принцесса посмотрела на брата, глаза ее сияли. «Я принесла его тебе, огнегриф», — тихо сказала она, — «и хочу, чтобы ты взял его в свое племя. Он станет твоим новым оруженосцем».